то были паруками, то теперь нравы. Иныи мои друзья, по личному ли побуждению или вызванные на это мною, не раз принимались с полной откровенностью журить и бронить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей.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 в ошибке, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частную жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя счастье. наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата. Я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь меры, пред указанной мне другими, но давая себе волю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 Все становится шатким. Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает у нас как в собственном доме. Можно отринуть и повороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти,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 Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всём безупречна. Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека. Но быть порядочным в глубине души, где всё дозволено, куда никому нет доступа, вот поистине вершина возможного. ближайшая ступенька к этому